Глава тринадцатая. Я подскажу. В комнате было прохладно и тихо. Желтоватый свет заполнял ее, создавая то особенное утреннее спокойствие, которое возникает, если встать раньше всех. Рядовой несколько раз моргнул, ощутив тупую боль в висках. «Эй, привет!» – раздался шепот где-то рядом. Краев медленно повернул голову на бок, чуть поморщившись, и увидел улыбающуюся физиономию Глеба лежавшего на узкой кровати меньше, чем в метре от него. «Гляди!» – шепнул он с улыбкой, кивнув в сторону Лизы, уснувшей возле его койки. Волновалась. Добавил он довольно. «Рад, что ты цел!» – прохрипел в ответ Юра. Он потер пересохшее горло глазами, ища воду. На выкрашенной в белый цвет тумбочке, одной и на обе кровати, стояло несколько бутылок обычной негазированной воды. Юра с некоторым трудом открыл одну из них то ли из-за слабости, то ли из-за излишне старательной упаковки. И замычал от удовольствия, когда наконец-то отхлебнул немного. «Не шуми!» – шикнул Глеб. «Ладно». Юра накрыл ладонью глаза, надеясь снова заснуть. «Стоп!» Он приподнял руку и уставился на нее. Затем на вторую. Обе были на месте. Охотник резко сел в кровати, вглядываясь в собственные ладони. Сжал кулаки, разжал. Снова сжал. Пошевелил пальцами наподобие разминки «Мы писали, мы писали, наши пальчики устали». Внимательно осмотрел тыльную сторону, покрутил запястьями и, наконец, убедившись в том, что это ему не померещилось, ошалело улыбнулся, закрыв лицо руками. Только сейчас, глядя сквозь пальцы, он заметил еще одну фигуру, находившуюся в комнате. Девушка, облокотившаяся на край его койки, выглядела худее обычного. Она была истощена. Сквозь тонкую ткань майки, надетой под свитером, виднелись выпирающие ребра, позвонки острыми шипами выступали на спине, руки настолько тонкие, что смотреть на них было неприятно. Под пристальным взглядом охотника Феникс вздрогнула и приподняла голову. Щеки впали, под глазами залегли сине-серые тени. «Ты не ушла», – выдохнул он. Девушка слабо улыбнулась и качнула головой из стороны в сторону. «Спасибо». Он смущенно потер запястье. Феникс тихо фыркнула и все еще улыбаясь, снова опустила голову на сложенные на кровати руки. Несколько секунд она смотрела на охотника, но затем провалилась в сон. «Опа, Зеленушка, ты это кому?» Глеб непонимающе приподнял бровь. «Да так», — отмахнулся рядовой. «Где Вася?» Минут пятнадцать назад заходил. Он все пытается связаться с генералом, но ни от него, ни от Марины, ни звука. Юра не знал, что ответить. Он пребывал в кромешной растерянности, не имея ни единой идеи касательно того, что им теперь делать и что могло случиться с лейтенантом Соколовой. С Мариной. «По крайней мере, есть надежда, что они целы», продолжил Глеб. «Я имею в виду, обратного мы пока не доказали». У Юры такого чувства не было, он от чего то перестал верить во всю разум, хотя живое доказательство того, что не все еще потеряно, посапывало сейчас на расстоянии вытянутой руки. Феникс вызывала в нем ранее только гадкую темноту, желание показать силу, переполнявшую его. Он почти готов был лишиться соратника, но сохранить власть над этой измученной девочкой, шея которой все так же была обрамлена стальным воротником, от которого тянулась толстая длинная цепь. Второй конец, который он еще несколько часов назад держал в руках, таща ее за собой, будто скот на веревке. Юра сморщился от омерзения к самому себе и стыда. Феникс будто спасла его от падения в пропасть, схватив последний момент, когда надежды уже не было. «Что случилось с тобой, Лизой?» «Не уверен», – протянул Глеб. «Очень странная поебота». Он старался говорить тихо, чтобы не разбудить девушку. Тебе с чего начать? С мужика мутанта или призраков в сортире? Богатый выбор. Юра улыбнулся. Давай с мутанта. Короче, фиолетовый цвет я теперь люблю даже меньше, чем рвотно-зеленый, которым выкрашен кабинет моего стоматолога. Глеб, меньше лирики. Да там ничего и нет, кроме лирики до да хрени. У долговязого, который напал на нас, глаза фиолетовые. Линзы не линзы, фиг знает, но они у него как радар. В смысле? Мне кажется, он видел нас через стены. Не знаю. Может, просто подслушал. Короче, она меня предупреждала, я не поверил. Потому что идиот. А она права была. Поздно спохватился. Ее сумел спустить. Ну а сам не успел. Майор шумно выдохнул, собираясь с мыслями. «Этот мужик сильный, слишком сильный. То есть он меня поднял за ногу одной рукой, будто я не тяжелее блюдечко с печеньками. Почему ты думаешь, что он вас подслушивал?» Я пытался с этим мутантом поговорить, но он только повторял мои же слова. Причем майоров задумался. «Ого, новенький! До меня только дошло!» Он повторял еще и то, что я говорил в метро. «И в больнице! Блять. Да он следил за нами с самого начала. Охотник резко вскочил, ошарашенно глядя перед собой. Он, он вообще все слышал. С самого начала, то есть совсем с самого. В лесу повторял слова присяги в охотнике и повторил ее с той тупой ошибкой, которую я сделал, когда присягал. Ну, я там матюгнулся не к месту, а неважно. Он дрожал всем телом. Этот ублюдок слушал меня все эти годы. Лиза пробормотала что-то во сне. Ее голос привел охотника в чувство и заставил взять себя в руки. Он откинулся обратно на кровать, пытаясь успокоиться. Мысль, что кто-то следил за ним, как за мишенью, приводила в бешенство. «Выходит, он служил в форте», – нахмурился Юра. «Что?» «Нет», – решительно отрезал майор. «Но как бы еще он мог слышать твою присягу?» «Этот мужик...» Хренов монстр Франкенштейна. Шагни он на территорию форта, хоть левой пяткой, хоть правой, хоть целиком. Его бы запомнили. Не по виду, так по запаху. То есть. Левая рука, похожа не его. Я не видел шва или шрама. Эта тварь ходит в мундире, хотя не нашем. Ладно, шмотки потом обсудим. Он потер глаза. Короче, у него рука черная. Не в смысле цвета кожи, нет. Она будто разлагается. «Воняет, как труп трехмесячной давности. И я заметил шрамы от глаз до висков, так что глазные яблоки тоже не его, думаю». «Звучит хреново», – протянул рядовой. «Пахнет еще хуже. Но сила его...» «Что?» «Когда я сказал, что он сильный, я имел в виду, что он пиздец какой сильный». Глеб поморщился. Гад схватил меня за ногу и просто шарахал о стены, будто я говно на палке. Причем он не прилагал вообще никаких усилий, мне кажется. Если только я резко не похудел килограммов на восемьдесят. Оставим это запасной версией. Краев чувствовал себя сейчас абсолютно слабым и беспомощным. Если то, что рассказал Глеб, соответствует истине хотя бы наполовину, они все находились в глубочайшей яме. «Спасибо, что нашли меня», – дрогнувшим голосом сказал майор. Я был уверен, что это конец. Пессимист. Улыбнулся Юра. Как вам удалось? Ну, Лиза откуда-то вызнала, где ты. А я пару раз ездил в то место, а, отдыхать. И потом он замялся. Феникс тебя подлатала. Как-то так вот. Есть у меня подозрение, что ты что-то не договариваешь. Глеб скрестил руки на груди, скептически уставившись на парня. Юра открыл рот, чтобы малоубедительно заявить, что майору показалось, но вместо этого рассказал и о том, что случилось в лесу, и о том, что происходило все это время в его голове. Охотник слушал внимательно, иногда выдавая незамысловатое ругательство, способное полноценно выразить степень удивления. «Передай ей спасибо», – попросил Глеб, когда рядовой закончил. Василий шагал в сторону старой многоэтажки, трехметровые потолки которой были одновременным плюсом, и минусом. Он совершенно не хотел приближаться к этому дому, но других идей у него не осталось. Если генерал не здесь, то искать больше было негде. «Тебя очень легко найти», – раздался мягкий голос Даши. «Почему?» Полковник даже не вздрогнул, когда она внезапно появилась рядом из ниоткуда. Девушка едва поспевала за ним, Иногда отставала и догоняла бегом. Он не повернулся, но чувствовал, что она улыбается, глядя на его профиль снизу вверх. Такая сейчас настоящая, что Васе хотелось остановиться посреди дороги и не идти вообще никуда, если при этом он будет знать, что она, эта девушка, не исчезнет. Он мечтал посмотреть на нее, сграбастать и замереть, чувствуя, как ее дыхание щекочет шею. Но краем глаза видел, как девушка пыталась дернуть его за рукав. И касания не почувствовал. «Ну, знаешь, мы ведь... Как же объяснить?» Она сосредоточенно потерла мочку уха. «Мир-то у нас один, отражения разные. И мы тут вас видим, но не поговорить». Ее голос дрогнул. «Не прикоснуться не можем, а вы даже не видите. И люди как бы и не двигаются». То есть вот пока смотришь, замерли, а когда внимания не обращаешь, все меняется, чтобы было как у вас. Но вот видишь, воробьи сухари клюют. Он кивнул, не глядя в ту сторону, куда она указывала. «У тебя они двигаются. Может, уже даже доели все и улетели. А у меня нет. И пока я буду смотреть на них, ничего не изменится. А если отвернусь и на что-то другое посмотрю, улетят. Но только я не замечу». Некоторые все еще смотрят, как пирамиды строят, не хотят ничего видеть больше, а некоторые... «Кажется, я уловил суть», — улыбнулся Вася. «Так, а меня почему найти легко?» «Ты двигаешься», — воскликнула Анна. «Для остальных тоже?» Он резко остановился. «Да, все видят, но не волнуйся». Она улыбнулась. «У тебя на лбу ничего такого не написано, так что тебя за своего принимают». «Интересно, надолго ли?» – протянул полковник. «Не очень мне это нравится». «Думаешь, опасно?» – изумилась она. «Нет же, нет». «Ну, это с какой стороны посмотреть?» – прервал ее высокий голос. Вася вздрогнул, когда ухмыляющийся гадюка резко выскочил с другой стороны. «Ха! И правда, окошко!» Он растянул узкие губы в улыбке, обнажив зубы иглы. «Как интересно!» Полковник остановился, выжидающе глядя на мужчину и не говоря ни слова. Тот, не моргая, медленно повернул голову на бок и улыбнулся шире, будто что-то поняв. «Но это очень кстати в любом случае», — наконец сказал гадюка. «О чем ты?» — холодно процедил охотник. «Я не могу больше являться к вам, если только вдруг не разживусь парочкой желаний», — он с горечью хохотнул. «Но мне нужно поговорить с ним». «С кем?» — Вася знал ответ. «С ним?» «Ну?» встряла Даша на секунду, улыбнувшись, когда полковник наконец повернулся к ней. «С ним?» Она покрутила пальцем в воздухе, будто накручивая прядь волос. «Вы оба прекрасно знаете его имя». «И что?» «Предлагаешь его позвать?» ухмыльнулся Гадюка. «Какой изящный способ самоубийства». «Погоди», — перебила его девушка. «Он, наверное, про... ну...» Она смутилась. «Здешнее имя». «А, ну тогда мне нужно поговорить с Юрой». Мужчина притворно отдал честь. «О чем?» «Секрет». Он поджал губы. «Ты же понимаешь, что я так или иначе вас услышу?» Гадюк развел руками. «Могу посоветовать пару хороших групп, которые можно послушать погромче, пока мы будем говорить». «Ты не понимаешь», — замахал руками Даша. «Это не так работает», — полковник стальным голосом договорил за нее. «Вас вижу и слышу только я, не другие. Он тоже не может. Так что хочешь поговорить с Краевым, сначала придется поговорить со мной». Гадюка колебался. Он переводил взгляд с Василия на Дашу и обратно. Нерешительно открывал рот и снова сжимал губы. «Ладно», – наконец выдавил он. «Но мне бы хотелось все же хотя бы видеть его». «Так о чем ты хочешь поговорить?» «Я нашел его воспоминания». Нехотя признался мужчина. «То есть как? У рядового нет провалов в памяти». «Правда? Ты правда нашел их?» Даша подскочила к брату, чуть не ринувшись через полковника, но вовремя отпрыгнув в сторону и обогнув его. «Где? А как вернуть, знаешь?» «Да, да», – отмахнулся гадюка. «Скажешь ему?» «Посмотрим», – отрезал Василий. «Как бы то ни было, позже». «Когда?» Гадюка инстинктивно хотел схватить отвернувшегося охотника, рука прошла насквозь. Но полковник почему-то вздрогнул. «Ждите здесь», – приказал он, не оборачиваясь. «За мной не шагу». «Ладно», – протянула Даша, медленно растворяясь в воздухе с каждым шагом охотника. Он направился к старому многоэтажному дому, стоявшему сейчас бесшумно и мертво. В прихожей, как и всегда, пахло сырыми досками. Ловицы привычно скрипнули под ногами. Если бы сейчас навстречу ему выскочил здоровенный, беспородный пес, можно было бы поверить, что время здесь остановилось. Но пса не было, и минутная слабость родного дома тут же спала с плеч. «Товарищ генерал!» – крикнул он. «Генерал! г ге... «Что мне сделать, чтобы ты называл меня отцом?» Марсель облокотился о дверной косяк, сжимая полный стакан виски. Он ухмыльнулся, обернувшись через плечо и добавил. «Слышишь, чайка, он опять упрямничает. Чего ты мозги сыну не вправишь, а? Прекрати это!» – прервал его полковник. «Ты не можешь запретить мне говорить с матерью. То, что ты ее вычеркнул из жизни, еще не означает. Почему ты не в форте? Так он пуст, подождет». Марсель сделал большой глоток, поморщившись. «Знаешь, что еще пусто? Тюрьма. Поясни. Генерал свел брови и наклонился вперед. Всех вырезали, холодно сообщил тот. Фениксы сбежали, сотрудники мертвы. Это тоже подождет? Стоп! Как это произошло? Когда? Он выронил стакан. Без понятия, признался охотник. Еще не ездил, были дела срочнее. Что? Какие? Марсель с силой потряс головой. Что еще произошло? Докладывай. Рапорт будет ждать вас в форте. Василий расправил плечи и чеканил слова, глядя чуть левее лица генерала. Однако ситуация в тюрьме требует вашего немедленного вмешательства. На меня смотри, рявкнул Марсель, но полковник не шевельнулся. Сын, пожалуйста, посмотри на меня. Вася не двинулся. Ладно, товарищ полковник, сообщение принято. Жду вашего подробного рапорта». «Вас понял, товарищ генерал». Вася стоял неподвижно, пока Марсель обувался, будто специально медли и по-стариковски кряхтя. Выходя, он положил руку на плечо сына и несколько секунд просто стоял так, надеясь, что тот скажет хоть что-нибудь. «Будь осторожен», – выдохнул генерал. «Это приказ». «Вас понял». «И чайке скажи хоть словечко, она скучает». Ладно. Марсель увидел, что охотник коротко кивнул. «Ну, до встречи тогда». Генерал еще раз обернулся и вышел. Вася дождался, чтобы за хлипкой дверью стихли шаги, и только тогда выдохнул, расслабив спину. Он вдруг почувствовал настолько сильную усталость, что едва не облокотился на стену, чтобы устоять на ногах. Дверь в комнату перед ним осталась приоткрыта, ее окна выходили на запад и вечернее солнце омывало бетонную коробку оранжево-красными красками. Язык этого света выглядывал в коридор и почти доходил до пыльных ботинок полковника. Во всем здании не раздавалось ни единого звука, только ватная тишина и этот зазывающий рыжий свет. Уже повернувшись к выходу и схватившись за деревянную ручку, Вася замер. Крепче сжал ручку, силясь открыть дверь и не возвращаться сюда больше но не выдержал и снова обернулся на комнату, полную закатного солнца. Первый шаг было сделать трудно. Он был будто барьером из колючей проволоки, причиняющим больше боли с каждым мгновением. Но сделав его этот первый шаг, Вася сорвался с места и бегом ворвался в комнату. Зажав край старой резной двери, которая протяжно скрипнула, он замер. Из дальнего угла на него смотрела невысокая женщина с темно-пшеничными волосами и смеющимися глазами. Густые брови удивленно приподняты, губы растянуты в широкой радостной улыбке. Закатное небо позади создает впечатление, будто волосы у нее рыжие, но вот глаза ярко-голубые и в этом красном свете. На шее висит серебряный кулон в виде расправившей крылья чайки, которые она теребит в руках, когда смущается. Он сам не заметил, как очутился прямо напротив. Женщина внимательно наблюдала, как он рухнул перед ней на колени и какое-то время молча разглядывала ее лицо. «Давно не виделись, мама». Выдохнул он еле слышно. Небо приняло ярко-алый оттенок, окрасив багровыми тенями комнату и человека, сидящего перед кофейным столиком, на котором стоит в белоснежной рамке большое, чуть выцветшее фото. Кулон в виде чайки зацеплен за уголок и поблескивает в красном свете. Высокая погребальная урна, украшенная замысловатыми орнаментами, стоит в самом углу, оставаясь, наверное, единственным непыльным предметом во всем доме. «Подсказать?» – раздался шепелявый голос из коридора. «Кто здесь?» Полковник вскочил на ноги, положив ладонь на рукоять пистолета в кобуре. «Хочешь посмотреть? Я покажу!» Голос будто удалялся. «Подними руки вверх, назовись и выйди на свет». «Пошли, я покажу. Пошли», – тихие шаркающие шаги. «Повторяю еще раз. Подними руки», – чеканил полковник, вглядываясь в приоткрытую щель двери. «Назовись и выйди на свет». «Да чтоб тебя, черт!» – плюнул он, услышав, что шаги отдаляются. Выхватив пистолет, он тихо подобрался к выходу и осторожно выглянул в коридор. Никого но со стороны кухни слышалось какое-то шуршание. Пожалев, что дождался темноты, он выскользнул наружу, тут же нырнув за угол стены и притаился. Только сейчас охотник понял, что говорила женщина. «Иди сюда, мой ширококрылый альбатрос!» Шершава, неестественно, проговорила она. Вася ошарашенно замер, не веря своим ушам. Те же слова, сказанные другим гадким голосом, Но слова те же самые, принадлежавшие только им, сыну-альбатросу и маме-чайке. Он чувствовал, как на грудь тяжело надавил гнев. Мерзкое ощущение, что его обокрали, забрали что-то, чем он очень дорожил, и надругались над ним. Скрипнула дальняя дверь. На ней до сих пор висит пожелтевшая табличка с кривыми буквами «Взрослым не входить». Полковник одним бесшумным прыжком оказался возле нее перенес вес на левую ногу чтобы изогнуться и в одну секунду ворваться внутрь и дернуть шнурок люстра лампочка пару раз мигнула перед тем как осветить пустую комнату клетчатый диван на нем пара подушек и аккуратно сложенный зеленый плед напротив парта с полкой над ней на которой все еще стояли в беспорядке школьные книги краем глаза вася заметил потемневшее пятнышко крови на учебнике географии на столе Раскрытые тетради и разбросанные ручки. Как если бы ребенок, живущий в этой комнате, делал домашнее задание прямо сейчас и просто на минутку вышел на кухню, чтобы поклянчить у родителей сладкого. «Куда делась?» выдохнул полковник после того, как обыскал все места, где можно было спрятаться. Он растерянно опустил оружие и вновь оглянулся. Взгляд упал на висевшую над диваном карту СССР на которой черным фломастером были обведены границы нынешней России. Он сам исправлял ее, когда родители объяснили, что купить другую карту никак не получится. Но сейчас, кроме изогнутой линии границы, на ней появилась еще одна отметка – черная точка правее и выше Москвы, на полпути до Урала. Охотник подошел ближе. Это был овал размером с рублевую монету. В действительности, оказавшийся прожогом, как если бы к бумаге поднесли спичку достаточно близко, чтобы та обуглилась, но не загорелась. «Что там находится?» – пробормотал Василий. «Ярославль же вроде. Но и на черта мне это». Он уже собрался выходить, когда глаз резанули извилистые тонкие линии, пронизавшие прожженное пятно. Едва не упершись носом в стену, полковник осмотрел карту под другим углом. И правда, на черном фоне серебрились нити, удивительно напоминающий рисунок отпечатка пальца. Охотник мотнул головой, отметая такой вариант, но все же на всякий случай быстро провел по пятну карманным считывателем отпечатков, который тут же отправил снимок на компьютер полковника и запустил распознавание. К моменту, когда он вернется в форт, программа распознавания уже вывесит для него на весь экран совет обратиться к врачу, потому что он явно начинает слышать то, чего нет. И искать смысл в том, в чем смысла быть не может. Но убедиться все же нужно. Стоя перед входной дверью, Вася не стал оборачиваться. Он не увидел ни силуэта фоторамки и погребальные урны на фоне почти потемневшего закатного неба. Ни силуэта невысокой стройной женщины, которая раскинула руки в стороны, как крылья.